беркулёзом мучил. Я. Это так я вам для информации озвучил. Я. А я это АК-47 с возвращением, Максим. Респект всем. Максяка на связи, я снова в деле. Давай баш, Максим, чтобы все там охуели. Ну и чем мне теперь делать, ведь оходит в барбаре <свят> никому не говори, а то я типа в армии я прав про зиму и про МС опущенных Просыпаюсь после спячки 47 пропущенных О, здорово, братик, я тоже видеть рад Столицы раскачали и назад Береза град. бошки и ужастик на телефоне слежка Топацков добраться -то, с пивасом и орешком После чертежей я очарован, как незнайка У бумеранга и клондайка скажу дай-ка, дай-ка Это акамаста. а ты чё такой лобастый? Лопох ушастый! Русский автомат, опять всех позади оставил Пока пиздополки в своих чатах ставят смайл Пропал на целый год, но я знал, что будешь ждать И вот уже коллаж перед тобой ебать ебать Не понять вам меня, гламурные кретинки Я вырос на журнале, веселые картинки Подымить цветочки хочешь, набирай на сим Рядом робот Витя, меня зовут Максим я это Ака 47 С возвращением Максим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 Я чё-то нервный стал, как Ольга Сокол Во фристайле разом всех товарищей твоих подсокол Эй, ё, я из города на Б. Мои улицы скучают, пока я в Москве yeah. Далеко от дома не ловила антенна айфонов Пачки косяки гидропона и огни аэропорта Ну вот и дома. дома, вижу знакомые морды Я люблю свой город, не меньше, чем люблю я йогурт И даже похуй, Ака в своем стиле Витя и Максим против пиздобольской силы Армия догадок, Макса завалили Ведь на шифре обитает в Арамиле Айо, это Ака 47 с возвращением Максим, респект всем, Максяка на связи я снова в деле. Давай башь Максим, чтобы все там охуели А ее народ, Витя и Максим снова. Мгм, Но ноябрь 08. Мгм, жди нового альбома. Да, сука, это, это не постанова. Ака говорит тебе. Это не постанова. Ака уверяет. Это не постанова. Ака говорит, говорит тебе. Это не постанова. Lesnik